В 1813 году господин Далесе, давно вдовевший, женился лет 55 на очень молодой женщине, которую привлек к рисованию географических карт, а она, подарив его дочерью, умерла от родов. В кратковременный период ее болезни за ней хотела моя мать. Она же позаботилась о том, чтобы у ребенка было все необходимое. Ребенка нарекли плементийный. Это рождение эта смерть положили начало знакомству моей семьи с господином Далесе. Выйдя в то время из ребяческого возраста, я стал мрачен и отупел. Я лишился пленительного дара чувствовать и видеть. События и вещи больше не увлекали меня своей манящей новизной, а в этом и состоит очарование детских лет». Вот почему и не осталось у меня воспоминаний о времени после рождения Клементины. Знаю только, что немного месяцев спустя меня постигло такое горе, что мысль о нем еще теперь сжимает мое сердце. Я потерял мать. Великое молчание, великий холод и великий мрак вдруг завладели нашим домом. Я впал в какое-то оцепенение. Отец отправил меня в лицей, и только там с большим трудом мне удалось выйти из нравственного столбняка. В конце концов, я оказался не совсем тупицей, и мои преподаватели выучили меня всему, чему хотели. Иными словами, немного латинскому и греческому языкам. Я имел дело только с древними. Научился ценить и восхищаться фемистоклом, сдружился с квинтом Фабием. Разумеется, постольку, поскольку для меня была возможна дружба с таким великим консулом. Гордый этими высокими знакомствами, я больше не удостаивал взглядом маленькую Клементину и старого ее отца. К тому же они скоро уехали в Нормандию, причем я даже не соблаговолил поинтересоваться, вернутся ли они. Однако же они вернулись, с сударыня. Они вернулись... Силы природы, небесные влияния, таинственные власти, не спосылающие людям дар любви. Вы знаете, как я увидел снова Клементину. Они вошли в наше печальное жилище. Господин Далесе ходил уже без парика, несмотря на лысину с косицами седых волос над багровыми висками, и все говорило в нем о здоровой старости». Но кто это с ним под руку? Божественные лучистые создание, озарившие своим присутствием нашу старую, поблекшую гостиную. Ведь это же не видение, это Клементина. Говорю поистине, синие глаза ее, глаза, как барвинок, мне показались чем-то сверхъестественным. И до сих пор я не могу себе представить, чтобы эти две живые драгоценности подверглись тяготам жизни и тлению смерти. Она немного смутилась, здороваясь с моим отцом, которого не знала, Цвет лица у нее был розоватый, чуть приоткрытые губы улыбались, навевая мечты о бесконечности, вероятно, потому что ее улыбка не передавала никакой определенной мысли, а выражала только радость жизни и счастье быть прекрасной. Лицо под розовую шляпкой сияло, как драгоценность в раскрытом ларчике. На ней был кашемировый шарф поверх белого муслинового платья со сборками на талии а из-под его подола виднелся носок-ботинка, света мордуре. Не улыбайтесь, сударыня, это моды того времени, и я не знаю, есть ли в теперешних столько простоты, свежести и благородной прелести. Господин Долесе сообщил нам, что навсегда возвращается в Париж, где намерен заняться выпуском исторического атласа и охотно бы устроился в прежней своей квартире, если она не занята. Мой отец спросил мадемуазель Далесе, Довольна ли она возвращением в Париж. Она была довольна, Ибо ее улыбка стала лучезарной. Улыбалась она и окнам, Открытым в зеленый, залитый светом сад. Улыбалась и бронзовому Марию, Сидящему среди развалин Карфагена Над циферблатом наших часов в гостиной. Улыбалась старым креслом, Обитым желтым трипом, и бедному студенту, не смевшему поднять на нее глаза. С этого дня, как я полюбил ее! Ну, вот мы уже добрались до Северской улицы, и скоро будут видны ваши окна. Я очень плохой рассказчик и потерпел бы неудачу, если бы сверхчаянием мне вздумалось писать роман... Я долго вас подготовлял к самому рассказу, но передам его лишь в нескольких словах, ибо существует известная утонченность, особое изящество души, их может оскорбить старик, самоугодливо распространяясь о любовных чувствах, хотя бы самых чистых. Пройдемте еще несколько шагов по этому бульвару, окруженному монастырями с колокольнями, и пока мы дойдем с вами вон до той маленькой, рассказ мой уже будет кончен. Господин Далесе, узнав, что я кончаю архивную школу, почел меня достойным сотрудничать в его историческом атласе. Требовалось в последовательном ряде карт установить то, что старик-философ называл превратностями царств, начиная с Ноя и кончая Карлом Великим. Голова господина де являлась складом всех научных заблуждений XVIII века относительно древних времен. В исторической науке я принадлежал к школе новаторов и был в том возрасте, когда плохо умеют притворяться. Присущее старику своеобразное понимание, или, вернее, непонимание варварских времен, его упорное желание видеть в глубокой древности – Честолюбивых государей, лицемерных и жадных прелатов, добродетельных граждан, философов, поэтов и других персонажей, существовавших только в романах Мармонтеля, ужасно огорчали меня и первоначально вызывали с моей стороны всяческие возражения, несомненно, весьма разумные, но совершенно бесполезные, а временами и опасные. Господин Далесе был очень вспыльчив, а Клементина очень красива. В их обществе я проводил часы мучительные и сладостные. Я был влюблен, я стал малодушен и скоро уступил всем его требованиям по поводу того исторического и политического облика, какой наша земля, носившая Клементину, должна была иметь в эпоху Авраама, Менессы и Девкалиона. По мере того, как мы чертили карты, мадемуазель Далесе раскрашивала их акварелью. Склонившись над столом, она двумя пальчиками держала кисть. Тень от ресниц падала ей на щеку, окутывая полузакрытые глаза, очарующей светотенью. Время от времени она поднимала голову, и тогда я видел ее чуть приоткрытый рот».